Файнерман Исаак Борисович, 1862-1925. Учитель. В 1880-х годах сочувствовал взглядам Толстого, впоследствии журналист. Псевдоним Тенерома. Фальк Юган Даниэль, 1770-1826. Немецкий писатель. Фёдоров Николай Фёдорович, 1828-1903. Фербах Людвиг Андреас, 1804-1872, немецкий философ, материалист, атеист. Феррей Василий Юлич, родился в 1864-м, чиновник особых поручений при тульском губернаторе, знакомый Толстого. Ферзен Герман Егорыч, петербургский чиновник, знакомый братьев Толстых. Фет Афанасьевич, настоящая фамилия Шиншин. Феты Шеншина Марии Петровны, рождённая Боткина, 1828-1894. Жена Афанасия Афанасьевича Фета. Филарет Дроздов Василь Михайлович, 1782-1867. Митрополит Московский Коломенский, историк церкви. Филиппов Михаил Михайлович, 1858-1903, ученый-энциклопедист, писатель-журналист. Филиппов Терть Иванович, 1825-1899, публицист славянофильского направления. Филиппова Любовь Ивановна, 1859-1929, жена Михаила Михайловича Филиппова. Филон Александрийский, 21 или 28 год до нашей эры, 41 или 49 год нашей эры. Иудейский эллинистический религиозный философ. Философова Александр Николавна, 1878, 1897. Фердоуси Абуль Касим, около 940-го, 1020 или 1030 годов. персидский и таджикский поэт Фихты Йоганн Готлиб 1762-1814 немецкий философ и общественный деятель Фишер Куно 1824-1907 немецкий историк философии гигельянец Флексер Аким Львович псевдоним Волынский 1863-1926 Литературный критик, публицист, член редакции журнала «Северный Вестник». Флобер Гюстав, 1821-1880. Фожир Проспер, 1810-1888. Французский историк, литературы, автор ряда работ о Паскале. Фанвизин Михаил Александрович, 1788-1854. Декабрист. Фанвизина Наталья Дмитриевна. Рожденная Пухтина во втором браке Пущина, 1805-1869, жена Михаила Александровича Фанвизина. Фонтенель Бернар Лебовье-Де, 1657-1757, французский писатель. Фотий Спасский Петр Никитич. 1792-1838. Архимандрит, настоятель Юрьевого монастыря под Новгородом, фанатик и изувер, пользовавшийся влиянием на Александра I. Фофанов Константин Михайлович 1862-1911. Поэт. Фохт Карл 1817-1895. Немецкий естествоиспытатель. Франклин Бенджамин Вениамин 1706-1790. Американский просветитель, государственный деятель и ученый. Франс Анатоль. Псевдоним, настоящее имя Анатоль Франсуа Тибо. 1844-1924. Французский писатель. Франц I Иосиф Карл. 1768-1835. В 1804-1835 годах австрийский император. Франциск Осиский, 1181 сто восемьдесят или тысяча сто годы. Фредерикс Ольга Владимировна, рожденная Менгден, умерла в тысяча девятьсот двадцать первом. Дочь Менгден, знакомая толстых. Фрей Вильям, или Гейнс Владимир Константинович, тысяча восемьсот тридцать девятый, тысяча восемьсот восемьдесят восьмой. Русский эмигрант, общественный деятель, публицист. Фуко Филипп Эдуард, 1811-1894, французский санскритолог. Хаджи Мурад, конец 90-х годов, 18 века, 1852, участник освободительного движения кавказских горцев. Хафиз или Гафиз, настоящее имя Шамсиддин Мухаммед, около 1325-1389-1390 или -1390 годов, персидский поэт.